Глава пятьдесят шестая. Интерлюдия. Нам пока нет хода в твой мир. Голос был тихий, свистящий, даже скрежущий. словно длинный коготь рисовал линии на железной стене, и раздавался прямо в голове Вик Бьорна, вызывая в его черной душе необъяснимый страх. И за эти ощущения Вик Бьорн ненавидел своего хозяина еще сильнее. У тебя осколок Шелестайна и ты смог выкрасть манестайн у людского короля. Ты успешно справился с этой задачей. Этих двух артефактов вполне хватит, чтобы собрать необходимое число душ и открыть портал уже для нас. Этот мир принадлежит нам, и теперь настало время забрать энергию плотным покрывалом, окутавшую планету за прошедшие тысячелетия. Ты остаешься главным». «Грорги пойдут за тобой, каждый твой приказ будет осуществляться незамедлительно. Собери урожай, чтобы открыть дорогу уже для нас». «Я все сделаю, мой господин». «Не подведи, Бьорн, только не подведи, и ты получишь то, чего так сильно желаешь». Антрацитовая тьма резко схлопнулась, и древний маг очнулся. Кабинет короля Хольма нравился ему больше всех остальных помещений дворца. За широко распахнутым окном разовел восход. Вот уже несколько дней Вик Бьорн не боялся солнечного света. Его Величество Эйрик I за много лет своей жизни чувствовал боль, ту, что не приглушить целительским заклинанием, поскольку это боль души. На руках короля умирал его наследник его единственный сын, Леон, и Эйрик ничего не мог с этим поделать. Никто не мог. Небольшой городок Лирн, расположенный в дне пути от Йоста, был окружен. Эти существа, что вырвались из портала прямо в сердце магической академии, были очень похожи на обыкновенных людей. Но так могло показаться лишь по первости. На самом же деле, пришедшие из другой реальности кардинально отличались от привычных королю разумных. Ростом были выше самого крупного орка. Лица у всех удлиненные, с безобразными дырами вместо привычного носа. Цвет кожи бледный до прозрачности, настолько, что видны черные сеточки вен. Глаза обыкновенного разреза, заполненные чернильной тьмой. Никакого просвета. Страшная пустота. Вместо губ безобразная широкая щель и пугающие острые зубы в несколько рядов. Ими они любили разрывать глотки своих жертв, беспощадно орошая улочки его уютной столицы валые цвета. Две руки с мощными когтями и две ноги с четырьмя пальцами, и хвост, самый настоящий с ядовитым жалом на конце. И все бы ничего, но эти существа обладали магическими способностями, пугающими в своей силе. Единственное утешение. Они боялись солнечного света и выходили на охоту только с наступлением ночи. В сказках описываются подобные существа. Там их зовут Грорги, слуги древних. Скрипучий голос старика Архивариуса ворвался в затуманенное скорбью сознание Эрика. Армариус высказал свое предположение на Большом Совете, который состоялся в день после пережитой ночи. Сильные твари, могучие. Его величество собрал столько подданных, сколько смог, и во главе своего войска смог прорваться и покинуть пределы Йоста, пусть и с чудовищными потерями. Маг-3, изобретение юной талантливой арчанки, он всегда носил с собой, так же, как и кругляж для мага связи через артефакт Ренгвальда Холмана. Через оба эти устройства Его Величество смог связаться с Повелителем Эльфов и с Нагордом Рыжебородым, а также с Ансгаром Салвейгом, правителем Сульюбгана. Все они откликнулись и пообещали прийти на помощь. Гномы Брекстада остались безмолвными, и даже Нагорд не знал, в чем дело. Вот только расстояние было слишком большим. Ни Эльфы, ни гномы Нофланда, ни орки просто не успеют добраться до Хольма столь быстро. «Леон, сын мой!» — протяжно произнес Эйрик, прижав к груди безвольное тело принца. Сердце юноши все еще билось, но слабо, едва заметно. «Прости за то, что не уберег, что потерял Манестайн, а он смог бы помочь. Ночь близится. Это будет славная битва. В твою честь!» Суль медленно, но верно тонула за линией горизонта, утопая в серых перистых облаках окрашивая мир в приглушенные тона всех оттенков алого. Словно сам Хеймдаль намекал на последние часы для королевства людей, куда вторглись и на мирные твари, желающие поработить все живое. «Мы уничтожим как можно больше врагов. Обещаю тебе, Леон!» Добавил Эйрик и поднялся на ноги. Постоял еще несколько мгновений подле сына в задумчивости, низко опустив голову. Спина людского короля была сгорблена, под тяжестью мыслей и обстоятельств на него навалившихся. Слабость, которую он позволил себе проявить, длилась всего несколько секунд. И вот комнату покинул привычный всем его величество Эйрик Первый Великолепный. Самый могущественный Мак Хольма, мужчина, умеющий принимать сложные решения, человек, не боящийся груза ответственности, отменный стратег и прогрессивный для своего времени мыслитель. «Проследите, чтобы ему не было больно!» Кинул он на ходу, стоявшим в отдалении целителем. Те низко поклонились и бросились в помещение, где лежал умирающий наследник престола. На встречу королю шагнула ее величество Николь, а следом за ней Алика, маленькая принцесса. «Когда суль исчезнет за горизонтом, вы должны быть в убежище, за линией обережных огней. Что бы ни приключилось со мной...» «Ни в коем случае не покидайте охранный периметр!» И мать, и дочь тихо плакали. По их щекам катились крупные горячие слезы. Обе могли позволить себе минуту слабости, поскольку сейчас рядом с ними никого не было. «Не плачь, мой маленький цветочек!» Эйрик прижал к могучей груди Алику и вдохнул тонкий аромат ее волос. «Мы будем защищать вас до последнего вздоха!» А потом... Очень надеюсь, прибудут наши союзники. Нас слишком мало, чтобы победить в этой войне. Прощальный поцелуй с женой, и вот он стремительно спускается по лестнице, в сторону выхода из здания. Кроме просьбы о помощи соседним королевствам, Эйрик послал гонцов в крупные города Хольма с приказом всем магам и воинам прибыть к стенам Лирна, дабы встать на защиту родных земель. Монстры достигнут города к трем часам ночи. Путь от Йоста до Лирна занимал всего пару часов верхом, а эти твари двигались ничуть не медленнее коней. Достигнув крепостной стены, которая от чего-то сохранилась в Лирне, Эйрик мигом поднялся на самое ее верх, где его встречал ректор Йостской академии Хуга Валин. Как вы тут, друг мой? Сжав плечо товарища, спросил его величество. «Все готово, мой повелитель!» Бодро отрапортовал Хуга. Но в голосе второго по силе колдуна королевства проскальзывали едва заметные нотки усталости. «Все самые сильные маги на ключевых точках. Будем держать город в круговой обороне. Переносные обережные огни расставлены под стенами Лирна на равном расстоянии друг от друга. До утра должны продержаться. И следующую ночь. И так до тех пор...» пока не подоспеет подмога. «Ты сам прекрасно знаешь, что орки и эльфы придут не раньше, чем через месяц, а то и подольше ждать придется». «Как ли он?» Понизив голос, чтобы никто не слышал, обеспокоенно спросил ректор, заглядывая в глаза королю. Тот молча покачал головой и сказал, «Я той твари, что его ранила, смертелен. Целители ничего не могут сделать» лишь оттянуть неизбежный конец. Ненадолго воцарилось тяжелое молчание. Оба собеседника смотрели вдаль, туда, откуда должны будут прийти пришельцы. «Я много думал, как именно кому-то удалось попасть в стены Академии. Там же столько защитных периметров. Кто это сделал? Что за существо?» «Ответа нет, но я уверен, скоро мы все узнаем» и это знание нам вовсе не понравится. Спокойно ответил его величество, не сводя глаз с медленно заходящего солнца. Его величество Рога Чернобородый так и не объявился? Нагорд в печали. На днях он смог так и связаться с Брекстадом. Артефакт связи Холмэна так и не доехал до Рога Чернобородова, поэтому связь с ними установить никак не получалось. В общем, Рога мертв. Твари прорвались в гномью столицу и разрушили его практически до основания. Стараясь быть спокойным внешне и внутренне, ответил король. «Как?» — воскликнул Хуга. «Вот так, друг мой, вот так. Не знаю, что там у них произошло. Сам на горд не в курсе всего, но прорыв в нашей академии напрямую связан с Брэкстадом, это точно». Жаль, что Ларер Рик отбыл вместе с Аруной. Его помощь была бы бесценной. Вздохнул Валин и сжал губы в тонкую линию. И чего он забыл в той глуши на краю земли? Если бы не Орки Хуга, наше королевство осталось бы наедине с пришедшими. А так есть надежда, что все еще обойдется, и рот людской не угаснет. И Эдвард прекрасно понимал, за кем идет. Аруна — гениальный артефактор. И не менее талантливая магиня. Будем надеяться, они там придумали что-то, что убьет тварей раз и навсегда.